Глава 20 В этот день я решил совместить приятное с полезным учебу и общение с невестой. Вряд ли она могла помочь мне с риторикой, а вот с обществознанием точно да. Вовремя я вспомнил, как Валерий на встречах и приемах выдавала мне массу разной информации по аристократам и их родам. Невеста обрадовалась. Чертежи будущего особняка ей уже надоели, спорить-то не с кем было. Не мне, ни Рахе в последнее время было не до планировок, а просто составлять варианты, так Валерия уже штук 10 их нарисовала. Я, кстати, пробежался взглядом по ее наброскам, но, в принципе, ничего совсем уж неприемлемого там не было. Разве что бассейн показался мне излишеством, но если ей хочется, пусть будет». Может, я и сам буду туда периодически нырять. Все, что я считал нужным, было на всех десяти вариантах. Парадная гостиная, зал для приемов человек на 50, обеденный зал на такое же количество гостей и библиотека. А где и как конкретно все это будет расположено, мне, в общем-то, все равно. Однако утверждать что-либо я не стал. Раха это начал, пусть он и заканчивает. С обществознанием я оказался прав. Валерий действительно любила этот предмет в школе и самостоятельно расширяла свои знания для общения на приемах. Получился очень удачный микс из того, что нужно было показать на экзаменах и полезных сведений, которые мне в реальной жизни могут пригодиться. Плюс мне просто было немного приятнее общаться с красивой девушкой, чем читать сухие строчки учебника. До обеда мы прошлись примерно по трети материала. После обеда Валерий ушла вновь вылавливать и пытать Рахепу об устройство особняка, а я по свежей памяти постарался заучить основные моменты. Их немного было, на самом деле, только то, что позволит мне вспомнить всю остальную информацию. Также до ужина мне хватило времени, чтобы бегло просмотреть записанную ранее инструкцию к продвинутому уровню управления старой защитной системой. Я лишь убедился, что ничего не забыл, это тоже не заняло много времени. Распечатать и переплести инструкцию в виде книги труда не составило. Были бы деньги, а желающие заработать найдутся. Рахе радостно вырвался из цепких коготков моей невесты, съездил в город и через пару часов привез мне два одинаковых тома. Солидные такие книги получились. Толстые и тяжелые. Что ж, пришло время выполнить свое обещание. Вечером я вновь пришел в родовое поместье Эксара. Меня сразу провели в кабинет учителя. Прежде чем сесть в кресло, я протянул ему увесистый том инструкции. «Это то, о чем я думаю?» — приподнял бровен. «Да, это инструкция к защите следующего уровня», — кивнул я. «Благодарю», — склонил голову Эксара. Он взял у меня книгу, открыл ее, бегло пролистал несколько страниц и отложил в сторону. «Спасибо, ученик, ты обеспечил мне бессонную ночь». — улыбнулся учитель. «Вас же никто никуда не гонит», — фыркнул я. Еще как гонит!» — картина возмутился Эксара. Мое собственное любопытство!» Я лишь с улыбкой развел руками. «Шутки шутками!» — стал серьезным он. «А мне действительно лучше бы изучить инструкцию быстро!» Я вопросительно приподнял брови. «Не нравится мне кое-какие движения при дворе!» — неопределенно покачал головой Эксара. У меня сегодня была рабочая встреча с императором, обсуждали грядущие магические игры в столице. Рабочий момент, ничего такого. Вроде как. Однако, если Юпре всегда присутствует на таких встречах, потому что его ведомство обеспечивает безопасность всех крупных публичных мероприятий, то Кертан, Кертан-Аш, уточнил я. Эскара отрывисто кивнул и продолжил. К министерству образования игры не имеют никакого отношения. Это строго моя епархия. Не обманывайся непритязательным названием. В ранговой комиссии находится очень много различных дел. Чтобы тебе было понятнее, практически все магические дела в стране курирую я. Если бы у нас в Империи было Министерство магии, я бы его возглавлял. Я молча кивнул в ответ на вопросительный взгляд эксара. О чём-то таком я догадывался. Слишком уж высокопоставленные люди, начиная с того же Кертана Аш, относятся к моему учителю как к равному. Непритязательная госструктура вроде ранговой комиссии, которая, по идее, занимается только очень узким и не особо значимым сегментом дел, не могла дать Эксара такое влияние. Рот тем более. Личная сила на высшем уровне тоже не котируется настолько высоко. Так что пояснения только подтвердили мои предположения. За ширмой скромной ранговой комиссии скрывается фактически Имперский департамент магии. «Так вот», — продолжил Эксара, — «Кертан и раньше порывался подгрести под себя то, что выходит за рамки его зоны ответственности, но ему это не удавалось. Присутствие на совещании по играм — его первый серьезный успех, и, судя по всему, Императору это тоже не нравится». «Зачем он тогда его пригласил?» — не понял я. «Не имел ты дела с высокой политикой, сразу видно», — хмыкнул Эксара. «Император не имеет абсолютной власти, он вынужден считаться со многим и многими. Кертан аж представляет оппозицию. Скажем так, умеренное крыло оппозиции. Император вынужден был в свое время отдать образование в их руки». Аристократы очень тщательно следят за тем, как и чему учат их детей. Если бы их не устраивала система образования, они бы попросту обучали своих детей на дому. Они могут себе это позволить. Не все, но большинство, причем вплоть до университетского уровня знаний. В свое время была большая шумиха по поводу унификации школьного образования и закрытия клановых школ. Империя тогда гудела лет 5, наверное. В итоге компромиссным решением стала фигура Кертана Аш на посту министра образования и приведением базовых стандартов обучения в клановых школах к общеимперскому. Тем не менее, клановые школы учат далеко не только тому, что дается простолюдинам, заметил я. «Я же сказал, базовых стандартов!» — удовлетворенно кивнул Эксера. «Количество дополнительных занятий никто не ограничивает, равно как и их содержание. И да, ты прав». По сути, клановые школы как учили тому, что сами считают нужным, так и учат до сих пор. Ту войну за новое поколение император проиграл. «А теперь Киртан Аш и те, кто за ним стоят, идут дальше», — произнес я. «Именно так», — кивнул Эксера. «Магические игры наиболее популярны у молодёжи. Участники старше 30 лет во всех категориях, кроме экспертов, редкость. На отборочных этапах и вовсе основная масса участников — студенты. Формальный повод наложить лапу на игры у Кертана есть. Однако Император и его сторонники всячески сопротивляются. То, что Эксера входит в партию Императора, если можно так выразиться, я понял давно. Сейчас он это только подтвердил. Я только не понимал, при чем тут моя инструкция. «После совещания император назначил мне аудиенцию», — продолжил Эксара, — «через три дня, в полдень, и прозрачно намекнул, что собирается несколько расширить мои полномочия». «Догадываешься, в какую сторону?» Я отрицательно покачал головой. «Ну как же!» — приподнял брови учитель. «Уже много десятков лет никто не достигал каких-либо успехов в работе с древней защитой». Если отдать мне кураторство над всей защитной линией, у меня довольно быстро образуется немало новых перспективных связей. Я ведь многим могу подлатать защиту, содержание которой они сейчас с трудом тянут. У меня образуются должники, у них свободные деньги на развитие бизнеса, у императора пополнение в рядах его самых горячих сторонников. «А при чем тут инструкция?» — спросил я. «Новый уровень, всего лишь второй», — ответил Эксара, — «я тебе больше скажу. Нам нужен третий, четвертый и так далее. И не просто знание, а реальный уровень и возможность управления». «Вы хотите вновь объединить всю защитную линию в единую рабочую конструкцию?» «Не столько саму линию, сколько роды, которые здесь живут», — неопределенно покачал главой Эксара. И не только я этого хочу. Работа, направленная на объединение аристократов, приоритетное направление для императора. И древняя защитная линия тоже в фокусе его внимания. Задача крайне амбициозная, как по мне. Четыре поместья объединялись в квадрат, четыре квадрата в квартал, четыре квартала в сектор. В глубину защитная линия имела один сектор, в длину четыре сектора. Объединить всю защитную линию означает фактически намертво связать между собой больше двух сотен родов. 256, если я все правильно перемножил. И эти связи будут куда прочнее, чем в обычном клане. Разорвать кровную привязку с родовым поместьем можно только ценой лишения статуса аристократа. А без кровной привязки объединение невозможно. Если итоговое объединение будет на стороне императора, это мощнейшая опора. Даже если каждый род сам по себе довольно слаб, то 200 с лишним таких родов раскатают любой крупный клан или род из десятки сильнейших. Но кто даст гарантии, что роды объединенной защитной линии так и останутся верными императору? Не сейчас, так через несколько веков все может измениться. Да и я сильно сомневаюсь, что аристократы на это пойдут. «Ладно, четыре рода, как у нас в квадрате. У всех, конечно, свои интересы, но договориться еще реально. А Одновременно учесть интересы двух сотен родов практически невозможно. Слишком много. Всегда найдется кто-то, кто, кто столкнется лбами с соседом. А то и не с одним». «На последних этапах император нам поможет», — сообщил Эксара. «Ты же видел, что на карте есть поместья, статус которых не определяется. Это более высокий уровень доступа». «И он находится в руках императора», — понял я. Эксара кивнул. «Вот теперь общая картина у меня сошлась. Император хочет сформировать, по сути, свой клан. Привязать к себе намертво множество свободных родов. Формально императорский род не имеет права создавать клан. И это логично». Основная направленность клановых привилегий – свобода от некоторых законов страны и части гражданских обязанностей. Неполная, разумеется, но ту же социалку на кланы вообще не вешают, в отличие от свободных родов. Служить в армии и участвовать в войнах вне территории своей страны клановцы не обязаны. Обратная сторона медали тоже есть, конечно. Например, члены клана не могут занимать ряд высших государственных должностей. Как следствие, их влияние на политику страны довольно ограничено. В общем, в жизни империи кланы стоят несколько особняков. Поэтому императорский клан — это даже звучит абсурдно. Император, который хочет отстраниться от своей же страны — нонсенс. Зато у императорского рода отсутствует ограничение на число вассалов, которое действует на все остальные роды и кланы в стране. Это своего рода компенсация. Правда, там тоже есть нюансы. Слишком уж усилиться за счет вассалов императорскому роду не даст та же оппозиция. По крайней мере, если делать это открыто. Возможно, кстати, что в том числе и поэтому родилась идея объединения старой защитной линии. Именно так император может легко обойти противодействие других политических сил и реализовать свое право на неограниченное число вассалов. Во-первых, нет более надежной привязки, чем привязка кровью. Роды защитной линии потом уже никуда не денутся от Императора и от его потомков. А во-вторых, до последнего мало кто поймет истинную цель объединения защитной линии. Я вот тоже не знал, что подписался, когда привязал родовое поместье к своей крови. Сторонником Императора меня прямо сейчас назвать, мягко говоря, сложно. Впрочем, противником тоже. И, честно говоря, такое присоединение по умолчанию меня несколько покоробило. Не подписывался я становиться вассалом императора, пусть даже неофициальным. А почему император сам не может объединить защитную линию, поинтересовался я, раз уж у него есть более высокий уровень доступа. «Не знаю, Виктор», — ровно ответил Эксара. «Правда, не знаю. Более высокий не значит высший», — хмыкнул я. «Вполне возможно», — кивнул учитель и добавил. «И, кстати, император пригласил на аудиенцию не только меня». Ты тоже приглашен. Я только поморщился. Нет, понятно, что я приду, куда я денусь. Но раз я нужен императору, а я ему точно нужен, двигателем объединения сейчас являюсь именно я, а не учитель. Он мог бы хоть приглашение на аудиенцию прислать. Лично мне прислать, а не передавать через чужие руки. Так и подмывало застопорить это несчастное объединение на текущем этапе. «А почему нет, собственно?» «Лично я все, что хотел, уже получил. Крутую защиту надежных союзников. Зачем мне кварталы, тем более сектор? Сплошная головная боли, никакой выгоды». «Не нравится перспектива», — приподнял брови Эксара. Мне нравятся методы», — ровно ответил я. «До сих пор я ничего не имел против становления сторонником Императора». «Если бы меня спросили, я вполне возможно согласился бы к нему присоединиться, но с такими методами мне что-то не хочется продолжать возиться с защитой». «Именно поэтому он зовёт тебя на аудиенцию», — пожал плечами Эксара. «Будет стимулировать». «Стимул — это острая палка, которой тыкали под хвост ослам», — фыркнул я. «Чего?» — изумился Эксар и расхохотался. «А что нет?» В этом мире у слова стимул какое-то другое происхождение. Упс. Не знаю, кто рассказал тебе эту байку, все еще ухмыляясь, сказал учитель. Но нет, не так все страшно. Заманивать тебя император будет. Соблазнять, покупать, если хочешь. Из-под палки ничего хорошего не делается, и это общеизвестная истина. Так что не спеши судить, дождись аудиенции. Я лишь молча кивнул. Посмотрим. Что предложит император?